Прошли дни. Маленькие пастухи заметили, что змея перестала жалить. Они бросали в нее камни. Один из мальчишек схватил змею за хвост и стал вертеть ее над головой, потом несколько раз ударил ее о камни. Змея потеряла много крови. Ее оставили, думая, что она мертва. Ночью она пришла в себя, тихо-тихо притащилась к своей норе, все тело у нее было разбито. Через несколько дней она превратилась в скелет. Боясь детей, она выходила только ночью. После посещения ее брахманом она перестала причинять зло божьим тварям. Она старалась жить кое-как, питаясь листьями и разными сухими травами. Святой отец возвратился. Он смотрел во все стороны и искал змею. Дети сказали ему, что её больше нет в живых. Брахман удивился. Он знал, что имя Господне, повторяемое змеей, имело духовную силу сделать смерть невозможной до разрешения проблемы жизни, то есть до лицезрения Бога. Он принялся за поиски и несколько раз позвал змею по имени. Змея вышла из своей норы и склонилась перед своим наставником. Завязался диалог. «Святой отец, ну, как живешь?» «Змея, о, учитель, благодарю вас, милостью Божьей, Живу очень хорошо. Святой Отец. Почему же от тебя остались только кожа до да кости? Что случилось? Змея. О, учитель! Слушаясь вашего приказания, я старалась не причинять вреда никакой твари. Я питалась листьями и прочими травами. Поэтому, возможно, что я исхудала. Святой Отец. «Боюсь, что не только пища привела тебя в такое состояние. Есть что-то еще. но ну ка расскажи мне, змея». «Ах! Возможно? Да, конечно. Я знаю, в чем дело. Однажды маленькие пастухи обошлись со мною весьма жестоко. Они меня взяли за хвост и несколько раз ударили о камни». Бедные! Они не представляли себе, какая во мне произошла перемена. Как могли они знать, что я никого не укушу? Святой Отец! Какие глупости! Какие глупости! Нужно быть идиотом, чтобы не знать, как помешать своим врагам так обращаться с собою. Я запретил тебе только кусать какую-либо тварь. Но почему же ты не зашипела на тех, кто хотел убить тебя, чтобы испугать их?